Глава вторая. Мои внутренности в буквальном смысле сжались от осознания его слов. Вова. Просто Вова. Закрываю глаза, пытаясь справиться с неожиданным головокружением и появившейся тошнотой. Татуированный, малограмотный, бескультурный, возможно, реально бывший заключенный по совместительству сантехника из Белоруссии Моя судьба? Вот бы порадовались мои родители, узрев такого суженого. Господи, за что? Тебе плохо? Резко открываю глаза, поднимаю взгляд настоящего около меня Владимира. Ну и каланча. Если что, туалет еще закрыт, зачем-то произносит он. Перевожу взгляд вниз. Лоток. Ну, если хочешь, можешь сходить туда. «Там как раз уже есть наполнитель, я могу выйти». Когда до меня доходит смысл его слов, головокружение и тошнота моментально уплывают в неизвестном мне направлении. «Ну что с него взять? Он же Вова». «То есть вы серьезно думаете, что если мне действительно вдруг понадобилось бы сейчас справить свои физические нужды, я бы воспользовалась вашим кошачьим лотком?» «Ну не на пол же срать» как ни в чем не бывало, бросает он, разводя руки в стороны. «Да, не на пол. Спасибо за заботу, я не нуждаюсь в посещении туалетной комнаты. Будьте добры, отойдите от меня на свою половину купе». «Да пожалуйста, Елена Петровна». Насмешливо отвечает он и садится на свое место. Минут пять мы едем молча. Мой попутчик, совершенно не стесняясь, продолжает меня осматривать. Я же думаю о его имени. Это же, получается, он не просто Вова, а еще и Володя. Это ведь производная от Владимира. Жуть. Что хуже, Вова или Володя? Нет, пожалуй, Вити и Валера еще хуже. Владимир звучит очень даже красиво. Проблема в том, что близкого человека называть полным именем... Как-то странно. Господи, о чем я? Не буду я никак связана с этим человеком. Хотя почему-то узнать его фамилию я не против. Не сочтите мой вопрос странным. Просто ваше лицо кажется мне знакомым. Возможно, мы пересекались по работе. Скажите, а какая у вас фамилия, Владимир? Просто Вова. Ты тоже сантехник. Зачем я вообще веду с ним эту беседу? Просто Вова. Повторяю за ним. Нет, я не сантехник, но вы могли обращаться ко мне. Так как звучит ваша фамилия? А твоя? Вы никогда не отвечаете на вопрос первым, да? Только после дамы. Моя фамилия Шишкина. А ваша? Вагин. Благодарю. Нет, не знакома. Я ошиблась. Вагин. Повторяю про себя его фамилию, пробуя на вкус. В принципе, нормально. Даже как-то величаво звучит. Вагина Елена. Очень даже ничего. Было очень даже ничего до тех пор, пока я не представила фамилию в письменном виде. Стало быть, с другим ударением. Примерять на себя его фамилию было очень большой ошибкой. «Да, а ведь я думала, что хуже мужа Вовы сантехника быть ничего не может. Но фамилия, звучащая как половой орган, — это мощно. Все как сказала экстрасенс. Куковать мне одной». Резкий хлопок дверью вернул меня в реальность. А затем я окончательно пришла в себя, когда Владимир достал из переноски свою кошку. Особь крупная, видимо, в хозяина. Скорее всего, это персидская кошка приятного светло-дымчатого окраса. Симпатичная. На этом приятности закончились. Взгляд у кошки, мягко говоря, недобрый. Стоило мне только об этом подумать, как та во всё горло зашипела в мою сторону. Это, наверное, из-за собаки. Как можно спокойнее отмечаю я. Нет, она их любит. Я ее на помойке с собакой нашел. Та ее под свое крыло взяла. Они у меня шесть лет вместе жили. Наш Федор скончался два года назад, так что собака она помнит и даже любит. А вот к людям с опаской относится. Сразу инстинктивно чувствует в некоторых зло и начинает шипеть. «Да что вы говорите?» — иронично отмечаю я. «Слова, Елена Петровна, слова!» — с улыбкой произносит он. «Феля!» «Вылезай, моя хорошая». Достаю собаку из сумки. Та, в свою очередь, сразу заливается звонким лаем в сторону Владимира. То, что надо. «Ты не могла бы заткнуть свою собаку?» «Не могу. Она инстинктивно чувствует вас зло. Так что только после того, как вы успокоите свою кошку». «Люся, фу! Нельзя!» — повторяет он, давая что-то своей кошке в рот. Так как ни странно, поддается дрессировке, словно передо мной собака, и перестает на меня шипеть. Благодарю. У меня к вам еще одна просьба, Владимир. Будьте так добры. Не тыкайте мне. Где я тыкал? Называть меня на ты, это и есть тыкать. Я попрошу обращаться ко мне на вы. Нет. Как ни в чем не бывало, произносит мужчина, откидываясь на спинку сиденья. Если что-то не нравится, чеши в коридор. А это уже грубо. Да мне пофиг, умаял это меня уже. Если что-то не нравится, дуй на выход. Не в моих правилах грубить или нарываться на конфликты. Да, и если быть честной, страшно. Мужчина все-таки крупный и прихлопнет меня на раз-два, поэтому я молча проглатываю его слова и достаю из переноски пеленку кладу ее аккурат под свой столик и наливаю в мисочку воду. Ставлю ее на край сиденья и усаживаюсь удобнее, положив себе на ноги фелю. Вот то, что меня всегда успокаивает, так это поглаживание моей рыжули. Вот оно, мое личное счастье. Никто никогда меня не любил так, как она. Да ладно, кого я обманываю? Меня вообще никто и никогда не любил, кроме нее. Хотелось бы сказать, что родители, Но и они нет. Для них я всегда была просто выгодным приложением для расширения бизнеса. К счастью, взбрыкнувшим и нарушившим их планы приложением. Пусть и не сразу. Перевожу взгляд на лижущую мне руки Фелю, и улыбка появляется сама собой. Но кто бы мог подумать, что я, девочка, выросшая в почти стерильных условиях, не только заведу грязное, по словам мамы, животное, но и позволю собаке себя лизать. Смех, да и только. Понимаю, что это не гигиенично, но ничего не могу с собой поделать. А фелии нравится лизать мне руки, лицо и уши. С последними у нее особая любовь. Так она будет меня по утрам. Тяжело вздыхаю, осознавая, что когда-нибудь меня перестанут провожать и встречать с работы и вот так вылизывать. Просто потому, что Фелия рано или поздно умрет. Вопрос только в том, что я буду делать, когда ее не станет. Вероятность получить такое же любящее тебя существо слишком мала. Оттого и горько. Перевожу взгляд на другое существо, развалившееся на противоположном от меня сиденье. Да, эта кошка явно чувствует себя хозяйкой. Разлеглась на подстилке так, что занимает половину сиденья. И вид у нее такой, словно она предупреждает меня, чтобы я не рыпалась и сидела тихо. Что я и делаю, откинувшись спиной на сиденье. Сама не поняла, как закрыла глаза и заснула. Проснулась внезапно от неприятнейшего запаха канализации. Резко открываю глаза и перевожу взгляд на моего соседа. Тот, ни на кого не обращая внимания, чистит куриные яйца. Откладываю фелю на подстилку и вдруг замечаю, что за прошедшие полчаса моего сна нам принесли постельное белье. Сосед мой, в отличие от меня, сидит уже на застеленном ложе. Причем с матрасом. А вот как я достану сверху, ума не приложу. Бушь, яичко!» — протягивает мне. «Правильно говорить яйцо, ибо яички — это несколько другое. Сами знаете что» и нет спасибо не буду да и будешь место буш ты училка нет я не учительница приятного аппетита как можно доброжелательнее произношу я М да мне бы поучиться раскрепощенностью этого мужчины он совершенно не стесняясь кладет яйца на одноразовую тарелку и продолжает раскладывать остальную еду бутерброды огурцы помидоры курицу Открывает горошек в банке и следом коньяк. Наливает напиток в одноразовый стаканчик и выпивает залпом. Супер, он еще и алкоголик. И тут во мне просыпается та самая бабка. Ну нельзя так, это против правил. Распитие алкогольных напитков в поезде запрещено. Исключение составляет вагон-ресторан. Уберите, пожалуйста, алкоголь, Владимир. «Нет». «Если сейчас же не уберете, я обращусь к проводнику». На мои слова Владимир закрывает глаза и шумно вдыхает. При этом совершенно точно я вижу, как он беззвучно называет меня собакой женского пола. Ну и пусть. Мне не привыкать. Однако бутылку он все равно не убирает, а наливает очередную порцию книга. Выжидаю я еще несколько секунд, а затем встаю с места и выхожу из купе. Через несколько минут возвращаюсь с проводником. И нет, мне не стыдно. К моему удивлению, мой попутчик даже не подумал убрать алкоголь. После короткой беседы он выходит из купе вместе с проводником. Возвращается буквально через пару минут до Нельзя веселым. А дальше происходит то, чего я уж точно не ожидала. Он начинает раздеваться. Снимает футболку. Являя свету свой обнажённый, надо сказать, очень даже привлекательный торс для 40-летнего мужчины. Да, в принципе, и без возраста он хорошо сложён. Однако проблема состоит в том, что на футболке дело не закончилось. Он начал снимать с себя джинсы. Мамочки, у него еще и голень в татуировках. Какой кошмар, господи! Только спустя несколько секунд до меня дошло, что он остался... В одних носках и трусах. Что-то не так, Елена Петровна? Зачем вы это сделали? Реализую все твои тайные влажные мечты. Шутка, быстро добавляет он, присаживаясь на свое место. Жарко здесь, вот и разделся. Самое удивительное, что здесь и правда очень жарко. Топят так, как будто за окном минус двадцать. Это неприлично и себе под нос, наблюдая за тем, как Владимир подносит карту бутерброд. Ест аппетитно, к счастью, даже не чавкает. Однако лучше бы это, чем то, что я узрела, когда в один момент он мне широко улыбнулся. Господи, у него еще и передний зуб серебряный. Спасибо тебе, боженька, за белорусского татуированного алкоголика зэка-сантехника с серебряным зубом Вову Вагина это лучший подарок в моей жизни бутерброд вновь протягивает мне еду если бы честный перед самой собой сэндвич выглядит аппетитным с очень вредной наверняка вкусной колбасой помидором сыром и майонезом я не могу себе такое позволить ибо склонна к полноте да и вредно есть такое Вы, даже сбежав от мужа и родителей по прошествии почти 9 лет, я так и не научилась жить, как большинство свободных, нормальных людей. Почему-то не могу позволить себе такой сэндвич. Благодарю. Я не голодна. К тому же я не ем такую вредную еду. Не пойму. Ты либо недотраханная, либо голодная. Или голодная недотраханная. Я всякое могла ожидать от такого человека, «Но что бы такое?» «Нет, у меня не получается вымолвить ни слова. За свои 29 лет я ни разу не произносила ни одного матерного слова. Это некрасиво, неприлично и просто отвратительно. Вот только сейчас мне впервые хочется от души ругнуться, потому что обидно. И пусть это тысячу раз правда, так с людьми разговаривать нельзя». «Не знаю, как выдержала и ничего не ответила», Хотя я та еще терпила. Нет, в этом ничего удивительного. Вы бы так на горошек не налегали, Владимир? Нам тут вместе ночевать. Пердечный приступ мне не грозит. У меня хороший же коты. А если да, я в это время буду спать. Если что, я вас разбужу. Попробуй. А заодно и проводника ночью позови зафиксировать неподобающее поведение моего организма. Ясно обиделся что в принципе логично оттого и меня в ответ словесно оскорбил один один вот только он мужчина и просто обязан мне уступить когда в очередной раз владимир поживав сэндвич мне улыбнулся сверкнув серебряным зубом до меня вдруг дошло что первым нарушает молчание мой попутчик показалось что у вас передний зуб серебряный и Присмотрелась. А нет, всего лишь застряла фольга от сэндвича. Спасибо, что предупредила. Не за что. Владимир цыкает, а затем выплевывает фольгу. Аккуратно мою белоснежную рубашку.